Главк. И в самом деле с горящего столба на него смотрел лекарь Главк. Несчастный был еще жив. Страдальческое лицо глядело вниз, будто он хотел в последний раз посмотреть на своего губителя, который его предал, отнял жену, детей, подослал к нему убийцу, а когда все это было во имя Христа прощено, еще раз предал его в руки палачей. Никогда человек не причинял другому столько зла, да еще с такой жестокостью и злобой. И вот жертва горела теперь на просмоленном столбе, а палач стоял у ее ног. Глаза Главка неотрывно глядели на лицо Грека. Минутами их заслонял дым, но стоило повеять ветерку, и Хилон опять видел эти вперившиеся в него зрачки. Он распрямился, хотел бежать, но не мог. Ему вдруг почудилось, что ноги у него свинцовые, и что какая-то невидимая рука с неодолимой силой удерживает его у этого столба. И он оцепенел. Только чувствовал, что-то переполняет душу его, что-то рвется на волю. Он сыт по горло этими муками и кровью. Видно, пришел конец жизни его. И вот все вокруг исчезло, и императоры свита, и толпа, бездонная, страшная, непроглядная пустота, вдруг объяла его со всех сторон, и горят в ней лишь эти очи мученика, зовущие его на суд. А тот, все ниже опуская голову, смотрел и смотрел. Окружающие догадались, что между двумя этими людьми что-то происходит — Но смех замер на устах. В лице Хилона было что-то пугающее. Оно было искажено такой тревогой, таким страданием, как будто огненные языки жгли его собственное тело. Внезапно он зашатался и, простирая руки, вскричал страшным режущим слух голосом «Главк! Во имя Христа прости!» Воцарилась тишина. Дрожь пробежала по телам всех, и взоры невольно обратились вверх. А голова мученика слегка качнулась, и оттуда с верхушки столба послышался голос, похожий на стон «Прощаю». Взвыв, как дикий зверь, Хилон бросился ничком на земь, зачерпнул обеими руками пыль, посыпал себе голову. Пламя между тем взвелось вверх, Охватило грудь и лицо главка, миртовый венок на его голове расплелся, вспыхнули ленты на верхушке столба, и весь он озарился ослепительным светом. Тут Хилон поднялся с земли. Лицо его так сильно изменилось, что августянам почудилось, будто они видят другого человека. Глаза сверкали необычным огнем. От изборожденного морщинами лба словно исходило сияние. Этот жалкий, тщедушный грек походил теперь на вдохновленного богом жреца, готовящегося открыть людям тайны неведомые. «Что с ним?» «Рехнулся, наверное», — послышались голоса. Ахиллон, обратясь к толпе и вскинув вверх правую руку, закричал во всю мощь, чтобы не только августяны, но и толпящаяся дальше чернь могла его слышать. «Народ римский!» Клянусь смертью своей, что здесь погибают невинные, а поджигатель — вот он. И он пальцем указал на Нерона. Воцарилась мертвая тишина. Придворные окаменели. Хелон все стоял, вытянув дрожащую руку с указующим на императора перстом. И вдруг поднялся шум. Подобно волнам, гонимом нежданно подувшим ветром, толпа надвинулась на старика, стремясь разглядеть его. То там, то здесь. Раздались крики «Держи его! Горе нам!» Толпа засвистела, заверещала. «Агенобарб! Материубийца! Поджигатель!» С каждой минутой суматоха нарастала. Вакханки пронзительно визжа прыгали на повозке, чтобы спрятаться. Несколько обгоревших столбов вдруг опрокинулось, рассыпая вокруг искры и еще усилив смятение. Неудержимо слепо движущаяся людская лавина захватила Хилона и увлекла его вглубь сада.